Здесь может возникнуть вопрос, могут ли бесы без помощи ведьм распространить дурную молву про уважаемую женщину, наводя на нее подозрение в том, что она ведьма, и пользуясь ее обликом при околдовывании людей. Прежде всего, этому надо предпослать следующее. «Дьявол ничего не может свершить без божьего попущения». Как это было уже указано в последнем вопросе первой части настоящей книги. Заметим, что попущение Божье по отношению к праведным меньше, чем по отношению к грешникам. Над последними дьяволу дано больше власти, и он может больше мучить их, хотя демоны и знают. Что они могут с Божьего попущения Вредить доброй славе и здоровью праведных Однако они не особенно любят Производить эти вредительства Так как они знают, что это служит К увеличению заслуг праведников Так как мы имеем здесь дело с поступками, которые в действительности никогда не были совершены, то никто не может сомневаться в том, что Бог никогда не позволит совершению их в будущем. Кроме того, ангел-хранитель не допустит, чтобы невиновные страдали за преступления других людей и будет охранять их от совершения подобных дел» что ведьмы с помощью дьявола и божьего попущения могут насылать всяческие болезни, считается нами доказанным предыдущими рассуждениями. Все ученые без исключения разделяют это мнение. К тому же, естественная сила дьявола гораздо значительнее силы человека. Об этом говорилось выше. Наконец, разбор происшествий и событий, подтверждающих это. Имеется известное затруднение в том, считать или не считать возможным наслание ведьмами проказы и эпилепсии. Ведь эти болезни обычно возникают из-за предрасположения к ним, из-за недостатков внутренних органов. Однако мы нашли, что эти болезни временами насылаются и чародеяниями. Так. В базельской епархии некий почтенный рабочий сделал одной сварливой женщине резкое замечание. В ответ женщина стала ему угрожать и сказала, что она вскоре ему отомстит. Он не придал ее угрозам никакого значения, но очень скоро заметил, что у него на шее образовался прыщ. Когда он начал его тереть, и дотронулся до лица, то почувствовал, что все его лицо и шея распухли. Присмотревшись, он увидел, что ужасающая проказа покрыла все его тело. Недолго думая, он призвал друзей и представителей городского совета и рассказал им историю ссоры с указанной женщиной и припомнил ее угрозы. Он высказал свою непоколебимую уверенность в том, что проказа наслана ему чародеяниями этой женщины. Вскоре ее взяли под стражу. Подвергнутая пыткам, она созналась в преступлении. Когда судья стал расспрашивать о причинах, побудивших ее на колдование, она ответила... Когда этот мужчина сделал мне резкое замечание, я вернулась домой в большом гневе, и злой дух стал допытываться о причине моей печали. Я рассказала подробности и настаивала на том, чтобы эта резкость была отомщена. Демон спросил, как же я должен ему отомстить? Я ответила, хочу, чтобы у него распухло лицо. Тогда демон удалился и навел на человека болезнь которая оказалась значительно серьезнее, чем та, которую которой я просила. Я никогда не думал, что он поразит его такой проказой». Ведьма эта была сожжена. В константской епархии между городом Брейзахом и Фрейбургом некая пораженная проказой женщина рассказывала многим о том, что она стала прокаженной по приблизительно такой же причине. Порча эта была наслана при следующих обстоятельствах однажды. Указанная женщина вышла ночью из своего дома, чтобы совершить естественную потребность. Вдруг подул теплый ветер со стороны дома той женщины, с которой у ней была размолвка. Этот дом стоял напротив. Ветер дул ей прямо в лицо. По ее утверждению, с тех пор у нее появилась проказа. В той же епархии, в Шварцвальде, ведьма Приговоренная к сожжению за поджог, когда ее втаскивали на костер, сказала плачу: «Я дам тебе награду». При этом она подула ему в лицо. Точа же у него появилась проказа по всему телу, и он умер через несколько дней. Об ее ужасающих преступлениях мы умолчим по причине недостатка времени. Мы можем привести бесчисленное количество подобных случаев. Мы обнаружили также, что подучая болезнь или эпилепсия передается людям с помощью яиц, которые кладутся с телами умерших в могилы и, главным образом, с телами таких, которые тоже занимались чародеяниями. Такие яйца, вынутые спустя некоторое время из гроба, давались с исполнением известного ритуала в питье или в еде. После этого вкусивший «Становился эпилептиком».